Глава третья. Продолжение Василиева царствования. Годы 1608-1610. Князь Пожарский. Доблесть Нижнего города. Восстание и других городов низовых. Восстание Северной России. Крамолы в Москве. Голод. Весть о князе Михаиле и его подвиге. Приступы Димитрия к Москве. Победа царского войска. Три самозванца. Некоторые удачи Димитриевы. Новый мятеж в Москве. Слобода Александровская. Победа над Сапегою. Любовь к князю Михаилу. Предлагают венец герою. Разбои. Пожарский. Осада Смоленска. Сметение лжедимитриевых ляхов. Распря между Сигизмундом и конфедератами. Посольство Королевское в Тушино. Переговоры с тушинскими изменниками. Бегство лжедимитрия. Высокомерие Марины. Злодейство самозванца в Калуге, Волнение в Тушине, Бегство Марины, Посольство Тушинское к королю, Изменники признают Владислава царем, Марина в Калуге, Успехи князя Михаила, Освобождение Лавры, Бегство Сапеги, Опустение Тушина, Дело князя Михаила, Торжественное вступление героя в Москву Первое счастливое дело сего времени было под Коломною, где воеводы царские князь Прозоровский и Сукин разбили пана Хмелевского. Во втором деле оказалось мужество и счастье юного еще неизвестного стратига, Коему провидение готовило благотворнейшую славу в мире, славу Героя, Спасителя Отечества. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, происходя от Всеволода Третьего и князей Стародубских, царедворец бесчиновный, в Борисово время, Истольник при Ростриге, Опасностями России, вызванный на театр кровопролития,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 Одержал победу с малым уроном, явив не только смелость, но и редкое искусство В предвестие своего великого назначения Тогда же, и в иных местах, судьба начинала благоприятствовать царю Мятежники, мордва, черемисы и лжедмитриевы шайки Ляхи, россияне, своеводую князем Вяземским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 бессмертную святую для самых отдаленных веков утешительную славою в нашей истории. Они не удовольствовались своим избавлением, только временным. сведов, что боярин Федор Шереметьев в исполнении Василиева указа «оставил на конец Астрахань, идет к Казани, везде смиряет бунт, везде бьет и гонит шайки мятежников»,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 Мещан Кувшинникова, Наговицына, Денгина и крестьянина Лапши разбили неприятеля в Лухе и в селе Дунилове. Ляхи и наши изменники своеводою Федором Плещеевым, с подвижником Лисовского, бежали в Суздаль. Победители взяли многих недостойных дворян, отправили, как пленников, в Нижний Новгород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 Кому вы рабски целовали крест и служите? Злодею и злодеям, бродяге и ляхам. Уже видите их дела, и еще гнуснейшие увидите. Когда своим малодушием предадите им государство и церковь, когда падет Москва оснею и святое Отечество и святая вера, то будете ответствовать уже не нам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 Действовали наглость ляхов и неистовство российских клевретов-самозванца, которые, губя врагов, не щадили и друзей. Присяга Димитрию не спасала от грабежа, а народ, лишась чести, тем более стоит за имение. Земледельцы первые ополчились на грабителей. Встречали ляхов уже не с хлебом и солью, а при звуке набата с дрекольем, копьями, секирами и ножами убивали, топили в реках и кричали «Вы опустошили наши житницы и хлевы, теперь питайтесь рыбою!» К примеру земледельцев следовали и города от Романова до Перми, свергали с себя и гозлодейство, изгоняли чиновников лжедмитриевых,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 в неизменном подданстве царю, но и другие города, пермские и казанские, жертвуя своим достоянием для ополчения граждан и крестьян, второго именуют главным виновником всего восстания, которое встревожило стан Тушинский и Сапегин, замешало царство злодейское, отвлекло знатную часть сил неприятельских от Москвы и Лавры Паны Тишкевич и Лисовский выступили с полками усмирять мятеж, сожгли предместье Ярославля, Юрьевец Кинешму, Сборовский и князь Григорий Шаховской, Старицу. Жители противились мужественно в городах, делали в селениях остроги, в лесах засеки, не имели только единодушия, Н устройство. Изменники и ляхи побили их несколько тысяч в шестидесяти верстах от Ярославля селении Даниловском и, пылая злобою, все жгли и губили жен, детей, старцев и тем усиливали взаимное остервенение. Верные россияне также не знали ни жалости, ни человечества вместе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 будучи отрезана, угрожаема всеми бедствиями долговременной осады, без надежды на избавление, без доверенности к правительству, без любви к царю. Ибо москвитяне, некогда усердные к боярину Шуйскому, уже не любили в нем Венценоса, приписывая государственное злополучие его неразумию или несчастью. Обвинение равно важное в глазах народа,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 Оружие царское снова имело успехи, лавра стояла непоколебимо, восток и север России ополчились за Москву, и всее время кромольники дерзнули явно, решительно восстать на царя, боясь ли упустить время, боясь ли, чтобы счастливая перемена обстоятельств не утвердила Васильевого державства?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 Силою привели туда и патриарха Ермогена, звали и всех думных бояр, торжественно предлагая им свести Василия с царства и доказывая, что он избран не Россию, а только своими угодниками, обманом и насилием, что сие беззаконие произвело все распри между усобия и самозванцев, что Шуйский и не царь,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 и тем затруднили для себя удачу. Немногие из граждан и воинов соединились с ними. Другие, подумав, ответствовали им хладнокровно. Мы все были свидетелями Василиева избрания добровольного, общего. Все мы и вы с нами присягали ему как государю законному. Пороков его не ведаем». И кто дал вам право располагать царством без чинов государственных? Ермоген, презирая угрозы, заклинал народ не участвовать в злодействе и возвратился в Кремль. Синклид также остался верным, и только один муж думный, старый изменник князь Василий Голицын, вероятно, тайный благоприятель Севокова,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 Смело вышел к их сонму, стал им в лицо и сказал голосом твердым, «Чего хотите? Если убить меня, то я пред вами. Не боюсь смерти. Но свергнуть меня с царства не можете без думы земской. Да соберутся великие бояре и чины государственные, и в моем присутствии дорешат судьбу Отечества и мою собственную». И «Их суд будет для меня законом, но не воля кромольников. Дерзость злодейства обратилась в ужас. Гагарин, Сунбулов, Грязно и с ними 300 человек бежали, а вся Москва как бы снова избрала Шуйского в государе. Столь живо было усердие к нему, столь сильно действие оказанного им мужества. К несчастью... Торжество закона и великодушие было недолговременно. Мятежники ушли в тушино для того ли что доброжелательствовали самозванцу или, единственно, для своего личного спасения как место безопаснейшее для злодеев, их бегством Москва не очистилась от Кромолы. Муж знатный воевода Василий Бутурлин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 заклинал его не прельщаться дьявольским обманом, не верить злодею Тушинскому, орудию ляхов, желающих единственно гибели России и Святой Церкви. Сие убеждения произвели действие, и еще несравненно более, когда Гагарин объявил москвитянам, что стан Тушинский в сильной тревоге, что Дмитрий и ляхи – Сведали о соединении шведов с россиянами, что князь Михаил Скопин-Шуйский ведет их к столице и побеждает. Удивление радости изменило лица печальные. Все славили Бога. Многие устыдили своего намерения бежать в Тушино, укрепились в верности, и с того дня уже никто не уходил к самозванцу.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 с горестью удалился от войска, чтобы искать защитников России вне России, прибыв в Новгород, где начальствовали боярин князь Андрей Куракин и царедворец Татищев, он немедленно доставил королю шведскому грамоту Васильеву, писал к нему и сам, писал и к его воеводам, финляндскому и ливонскому, Арвиду Вильдману и графу Мансфельду, требуя вспоможения и представляя им, что ляхи воцарением лжедимитрия хотят обратить силы России на Швецию для торжества латинской веры, будучи побуждаемы к тому папою иезуитами и королем испанским. Ничто не было естественнее союза между шведским и российским венценосцами, искренними друзьями от их общей ненависти к ляхам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 об измене тысячосьми или десяти россиян, которые вместе с пятью или шестью тысячами ляхов злодействуют близ Москвы. Требовалось немало времени для объяснений. Секретарь Мансфельдов виделся с князем Михаилом в Новегороде, а воевода Головин Шуринска-Пина поехал в Выборг, где знатные чиновники шведские ждали его, чтобы условиться в мерах вспоможения. Между тем князь Михаил, желая спасти Москву и царя, не одной рукою наплеменников, мыслил ополчить всю северо-западную Россию и грамотую убедительную звал к себе псковитян, хваля их древнюю доблесть. Но псковитяне, уже хвалясь злодейством, ответствовали ему угрозою,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 Митрополит Исидор и достойные россияне одержали там верх над беззаконием и встретили князя Михаила как утешителя. В лице его, приветствуя Отечество и верность, искренно клялись умереть за царя Василия, как предки их умирали за Ярослава Великого, и, сведав, что воеводал же Дмитриев, Керносицкий с ляхами и россиянами, идет от Тушина к берегам Ильменя, готовились выступить в поле. Древний Новгород, казалось, воскрес с своим великодушием. К несчастью, ревность достохвальная имела действие зловредное. Татищев, известный мужеством, вызвался вести передовой отряд к бронницам, но князю Михаилу донесли, что сей царедворец Лукавый – замышляет предательство. Извет был важен, а князь Шуйский молот и пылок. Он созвал воинов и граждан, объявил им донос и хотел с ними торжественно судить, уличить или оправдать винимого. Вместо суда народ в выступлении ярости умертвил Татищева, не дав ему сказать ни единого слова» горести Михаила, увидевшего поздно, что народ в кипении страстей может быть скорее палачом, нежели судьей. Татищева, едва ли виновного, схоронили с честью в обители святого Антония, и многие дворяне, вероятно устрашенные его судьбою, бежали из города даже к неприятелю, который шел вперед невозбранно, занял Хутынский и другие окрестные монастыри, жег, грабил и вдруг скрылся, услышав от пленников, что сильное войско вступило в село Грузино и спешит на помощь к новому городу. Пленники обманули неприятеля. Мнимое войско состояло единственно из тысячи областных жителей, ополченных дворянами Горехвостовым и Рязановым в Тихвине,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 Второе. Первое. Не вступаться в Ливонию. Третье. Карл дает Василию 2000 конных и 3000 пеших ратников, а Василий 100 тысяч ефимков в месяц на их жалование. Четвертое. Сие войско в полном распоряжении князя Михаила Шуйского должно занимать города единственно именем царским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 не в счет определенного жалования, сия грамота будет утверждена в Новегороде им, князем Шуйским, воеводою боярином и ближним приятелем царским, а в Москве самим царем. 26 марта уже вступил в Россию полководец шведский Иаков де Лагарди, сын Понтусов. Юный 27-летний Витязь, ученик и сподвижник славного Морица Насавского в долговременном кровопролитном борении за свободу Голландской республики, на границе встретил союзников воевода Ододуров, высланный князем Михаилом, и 2300 россиян, которые в первый раз увидели себя под одними знаменами со шведами И наемниками их французами, англичанами, шотландцами, немцами и нидерландцами, сии пять тысяч разноземцев, большую частью людей без отечества и нравственности, исполненных любви не кратной чести, а к низкой корысти, шли спасать преемника монархов, ослабленных в Европе и в Азии несметными их силами. Союзникам указали стан близного города, куда звали Делагарди и генералов его для свидания с князем Шуйским. Там сии два полководца, оба юные, приветствовали друг друга с ласкою, с уважением взаимным. Князь Михаил, пишет современный шведский историк, имел 23 года от рождения, прекрасную душу,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 Князь Михаил, кланяясь, опустил руку до земли, изъявлял благодарность, уверял, что Россия усердна к царю и волнуема только малым числом изменников, коих легко одолеть единодушным действием союзников, рассуждали, как действовать и с чего начать. Делагарди требовал вперед жалования войску, Князь Шуйский обещал немедленно выдать 8 тысяч рублей, 5 тысяч деньгами и 3 тысячи соболями. Утвердил 4 апреля Выборгский договор и сам проводил Делагарди до ворот крепости. Грязи и разлитие рек мешали походу. Шведский военачальник хотел ждать просухи, и для безопасного сообщения с Ливониею и Финляндией заняться прежде всего осадою Копорья, Иваня-города и Ямы, где царствовала измена, князь Михаил имел другую мысль. Еще до прибытия шведов воевода Осинин ходил из города с детьми боярскими и казаками к мятежному Пскову,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 Одержали 25 апреля победу над Керносицким в селе Каменках, взяли девять пушек, знамена и пленников. Порхов, торопец, сдались мирно и Торжок другому воеводе Чеглакову, узнав, что пан Збаровский и князь Григорий Шаховской с тремя тысячами изменников и ляхов идут из твери на Чеглакова, Князь Михаил отрядил туда Головина и Горна. Имея не более двух тысяч воинов, они сразились с неприятелем. Чаглаков сделал вылазку и Зборовский после дела кровопролитного отступил к Твери. Сам князь Михаил, отпев молебен в Софийском храме, исполненном древних знаменитых воспоминаний, вывел 10 мая главную рать.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 обратил французов в бегство. Немцы, финлянцы, россияне также дали тыл, и хотя правое крыло, где начальствовал Делагарди, имело выгоду и втеснило ляхов в город, хотя сам воевода Зборовской, раненый, едва спасся от плена, но союзники отступили. Дождь лил целые сутки. Следующую ночь, когда ляхи беспечно спали в остроге,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 что он готов всеми силами действовать для защиты их древней греческой веры, вольности и льготы, для истребления польской сволочи и бродяг, жалуемых ею в цари с умыслом изгубить знатнейшие роды, цвет и славу нашего Отечества, Делагардий уклонялся от всякого сношения с ляхами и в ответ на дружелюбную лукавую грамоту Зборовского — писанную из Твери 11 июня к шведским генералам о правах мнимого Димитрия, сказал «Мое дело воевать, а не рассуждать с вами о Димитриях». Тщетно и лазутчики Зборовского старались возмутить союзное войско. Их ловили и казнили. Но чего не произвело обольщение, то произвела буйность».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 Накануне величайшей для него опасности и славы. Здесь подвиги юного героя уже связуются с происшествиями знаменитой Троицкой осады. Еще Сапега стоял под Лаврою, рассылал отряды, занимал или жог города, обуздывал или карал жителей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 Тогда подъехали к стенам два человека, некогда знаменитые на степени мужей государственных, боярин Салтыков, изгнанный из Орешка успехами князя Михаила, и думный дьяк Грамотин. Оба уверяли, что междоусобная война уже прекратилась в России, что Москва встречает Димитрия, и Шуйский с синклитом в его руках.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 Им ответствовали единогласно люди умные и простые, как говорит летописец. «Всевышний с нами и никого не боимся. Хотите ли, чтобы мы вам верили? Скажите, что князь Михаил под Тверию телами литовскими и вашими сравнял Волгу с берегами и напитал зверей плотоядных? Не усомнимся и восхвалим Бога! «Ложь — не победа! Идите с мечом на меч, и Господь рассудит виновного с правым!» Так еще мужались сии герои верности, числом уже не более двухсот. Сапега не мог медлить, однако ж дозволил Зборовскому с его дружинами еще приступить к стенам обители, которую сей гордый лях, шутя над ним и Лисовским,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 Василий еще державствует. Царь писал к Михаилу, «Слышим о твоем великом родении и славим Бога, когда ужасом или победою избавишь государство, то какой хвалы сподобишься от нас и добрых россиян, какого веселья исполнишь сердца их».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 что утомленные ляхи не могли удержать место битвы, их теснили до Рябова монастыря, и князь Михаил вступил в колязин с пленниками и трофеями, не хвалясь победою, но хваля единодушную доблесть своих и шведов в надежде на успехи будущие и важнейшие. Он не гнал ляхов и не мешал им возвратиться к постыдной для них осаде Троицкой,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 Послы Скопина настигли его в крессах. заплатили ему шесть тысяч рублей деньгами, пять тысяч рублей соболями, и князь Михаил взял на себя, без утверждения царского, отдать Кексгольм шведам. В сих переговорах миновала недель шесть. Делагарди пошел, наконец, к Колязину, где князь Михаил, нетревожимый изменниками и ляхами,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 уверяя, что Москва спасается единственно бездействием Тушинского войска и неминуемо падет от первого дружного приступа. Лже-Димитрий дал ему несколько полков, хваляся наперед делом славным. Бобовский устремился к городу, но царские воеводы не допустили его и до предместия. Вышли, напали, разбили — И Москва торжествовала свою первую блестящую победу, а скоро и вторую еще важнейшую над всею Тушинской силой. Сам Алже Дмитрий, Гетман Рожинский, Атаман Заруцкий, все знатные изменники и бояре вели дружины на приступ в День Троицы и хотели сжечь деревянный город.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 «Зачался бой, в коем, по уверению летописца, московские воины превзошли себя в блестящем мужестве, сражаясь, как еще не сражались до да толи с тушинскими злодеями, одолели и гнали их до ходынки и взяли 700 пленников. Ужас неприятеля был так велик»,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 Стремились к одной цели — к Москве, почти освобожденной двумя важными успехами собственного оружия. Народ опомнился и радостными кликами приветствовал знамена любезного Отечества и святой веры. Ждали только соединения сил, чтобы дружно наступить на гнездо злодейства. Столь долго ужасная Тушина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 и надеялись властвовать в ней, как союзники и ближние тушинского злодея. Но сами казаки, отбитые от верного Саратова воеводою Замятнею Сабуровым, с засады умертвили Осиновика на берегу Волги. Август и Лавра велел повесить Димитрий на московской дороге, чтобы их казнью засвидетельствовать свое небратство с ними» в опасностях не теряя дерзости, еще имея тысяч шестьдесят или более сподвижников, еще властвуя над знатной частью России Южной и Западной, от Тушино до Астрахани, пределов крымских и литовских, самозванец тревожил нападениями слободы московские, перехватывал обозы на дорогах, теснил коломну».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 и четверть хлеба опять возвысилась ценою от двух до семи рублей. Чернь бунтовала, шумом стремилась в Кремль, осаждала дворец. Кричала «Хлеба! Хлеба!» или «Да здравствует Тушинский!». Но в час величайшего волнения явился Безобразов с дружиною. Сквозь разъезды неприятельские он благополучно достиг Москвы и вручил царю письмо от князя Михаила, а царь велел читать оное всенародно при звуке колоколов и пении благодарственного молебна во всех церквах. Князь Михаил писал, что Бог ему помогает. Исчезло отчаяние, сомнение и мятеж, надежда на скорое избавление уменьшила и дороговизну с голодом. Новые вести еще более обрадовали Москву. Ожидая де Лагарди, князь Михаил хотел выгнать неприятеля из Переславля Залесского, чтобы беспрепятственно сноситься Шереметьевым и низовыми областями. Головин Валуев и Зомя 1 сентября ночью взяли сей город, убив 500 человек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 Уже слобода Александровская как бы представляла Россию и затмевала Москву своей важностью. Туда стремились взоры и сердца сынов Отечества. Туда и войны, толпами и порознь, конные и пешие. Немногие в доспехах, все с мечом или копьем, и с ревностью. Новые дружины из Ярославля...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 которая столь долго была жаждаю, потребностью, неудовлетворяя мою их сердце, и нашла предмет столь чистый, но сия любовь, способствуя успеху великого дела, избавлению отечества, имела и несчастное следствие. Князь Михаил служил царю и царству по закону и совести, без всяких намерений властолюбия,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 сравнял Москву с тушеным, и едва на главе слабой удерживает венец, срываемый с него буйную чернию, а мысль о новом царе была мыслью о князе Михаиле, и человек, сильный духом, дерзнул всенародно изъявить оную. Тот, кто господством ума своего решил судьбу первого бунта,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 называя его в льстивом письме единым достойным венца, а Василия, осыпая укоризнами. Сию грамоту вручили князю Михаилу послы Рязанские. Не дочитав, он и задрал ее, велел схватить их, как мятежников, и представить царю. Послы упали на колени, обливались слезами, винили одного Лепунова,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 Млоцкий в набегах своих из Серпухова грабил обозы между Коломною и столицею. Там же явились многочисленные толпы разбойников с атаманом Салковым, хатунским крестьянином, присоединились к Млоцкому и побили воеводу князя Литвинова-Масальского, высланного царем очистить Коломенскую дорогу,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 Между тем разбойник Салков в пятнадцати верстах от столицы одержал верх над воеводою московским Сукиным и занял Владимирскую дорогу. Надлежало избрать лучшего стратега, чтобы одолеть сего второго хлопка. Выступил князь Дмитрий Пожарский, уже знаменитый, встретил на берегах пехорки и совершенно истребил его злую шайку,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 видя вокруг себя уже немногие города под знаменами Лжедимитрия, в то время новый неприятель, не с шайками бродяг и разбойников, но с войском стройным, с предводителями искусными, силами целой знаменитой державы, находился в недрах России и делал что ему угодно, как бы не возбуждая ни малейшего внимания ни в Москве, ни в стане Александровском».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 Он в сентябре месяце подступил к сей древней столице княжества Мономахова с 12 тысячами отборных всадников, пехотою немецкую, литовскими татарами и 10 тысячами казаков запорожских, расположил со станом на берегу Днепра между монастырями Троицким, Спасским, Борисоглебским и послал универсал или манифест, гражданам, объявляя, что Бог казнит Россию за Годунова и других властолюбцев, которые беззаконно в ней царствовали и царствуют, воспаляя междоусобие и призывая иноплеменников терзать ее недра, что шведы хотят овладеть московским государством, истребить веру православную и дать нам свою ложную что многие россияне тайными письмами убеждали его, Сигизмунда, пенсоносца истинно христианского, брата и союзника их царей законных, спасти Отечество и Церковь, что он, движимый любовью, единственно снисходя к такому слезному молению, идет с войском и с помощью Богоматери,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 и неприятель, везде отбитый, с того времени уже не выходил из стана, только стрелял день и ночь в город, напрасно желая проломить стену, и вел подкопы бесполезные, ибо россияне, имея слухи или ходы в глубине земли, всегда узнавали место сей тайной работы, сами делали подкопы и взрывали неприятельские с людьми на воздух.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 и что путивль Чернигов-Брянск вместе с иными областями северскими, волею или неволею, ему покорились, изменив лже Димитрию. Чего хочет Сигизмунд, говорили Тушинские и Сопегины ляхи с негодованием, лишить нас славы и возмездия за труды?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 «Всей горести простираем руки к тебе, гетману отечественного воинства, нашему учителю в делах славы. Изъясни сенату, блюстителю законов и свободы, чего мы требуем справедливо, да удержит Сигизмунда». Тут паны и дворяне королевские воплем негодования прервали дерзкую речь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 Вами озлобленный Шуйский мстит ей крымцами и шведами, легко призвать. Трудно удалить опасность. Хвалитесь победами, но вы еще среди неприятелей сильных. Идите и скажите своим клевретам, что искать славы и корысти беззаконие мятежничать и нагло оскорблять верховную власть есть дело не граждан свободных, а людей диких и хищных. Одним словом, казалось, что не подданные с государем и государством, а две особенные державы находятся в жарком прении между собою и грозят друг другу войною. Изъясняясь с некоторою твердостью, Сигизмунд не думал, однако, аж быть строгим для усмирения крамольников,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 Ждались их послов нетерпеливо и встретили пышно. Любопытный самозванец вместе с Мариною смотрел из окна на их торжественный въезд в Тушино, едва ли угадывая, что они везут ему гибель. Рожинский советовал им представиться лже Димитрию. Стадницкий и Сбарасский отвечали, что имеют дело единственно до войска и после великолепного пира созвали всех ляхов слушать наказ королевской. Среди обширной равнины послы сидели в креслах. Воеводы, чиновники, дворяне стояли в глубоком молчании. Сигизмунд объявлял, что, извлекая меч на Шуйского за многие неприятельские действия россиян, спасает тем конфедератов, уже малочисленных, изнуренных долговременною войною и теснимых соединенными силами москвитян и шведов, ждет добрых сынов Отечества под своих оругви, забывает вину дерзких, обещает всем жалования и награды. Выслушав речь посольскую, многие изъявили готовность исполнить волю Сигизмунда,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 которые назывались его слугами. Упоенный с наведением величия, боялся пробуждения и смыкал глаза под ударом смертоносным. Уже давно терпел он наглость ляхов и презрение россиян, не смея быть взыскательным или строгим. Так Гетман, вспыльчивый, в присутствии лжедмитрия,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 и думали между собою, как избыть вместе и Шуйского, и Лжедимитрия. Сие спокойствие злодея, в роковой час оставленного умом и смелостью, способствовало успеху послов Сигизмундовых. Они пригласили к себе знатнейших россиян Лжедимитрия Восстана и, вручив им грамоту Сигизмундову, изъяснили —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 был торжественно объявлен и торжественно одобрен россиянами. Но какими? Сонмом изменников, боярином Михаилом Салтыковым, князем Василием Рубцом Масальским и клевретами их, вероломцами опытными, которые, нарушив три присяги, И нарушая четвертую, не усомнились предать иноплеменнику и наплеменнику Ильже и Россию, чтобы спастись от мести Шуйского, ранним сердем снискать благоволение короля и под сенью нового царствующего дома вкусить счастливое забвение своих беззаконий. В всей думе Крамольников присутствовал, как пишут, и муж добродетельный пленник Филарет,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 Что делают в тушене вельможи Сигизмундовы и для чего к нему не являются?» Гетман нетрезвый, забыл лицемерие, отвечал бранью и даже поднял руку. Самозванец в ужасе бежал к Марине, кинулся к ее ногам, сказал ей, «Гетман выдает меня королю, я должен спасаться».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 Гетман и другие начальники едва могли смирить мятежников, уверив их, что самозванец, не убитый, не изгнанный, добровольно скрылся в чувстве малодушного страха и что не бунтом, а твердостью и единодушием должно им выйти из положения весьма опасного. Не менее волновались и российские изменники, лишенные главы.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 упрекала ляхов и россиян предательством, хотела жить или умереть царицею, ответствовала своему дяде пану Стадницкому, который убеждал ее прибегнуть к Сигизмундовой милости и назвал в письме только дочерью сендомирского воеводы, а не государыне московской «Благодарю за добрые желания и советы»,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 но не лишила права властительского, утвержденного моим царским венчанием и двукратную присягою россиян. Желала ему успеха в войне, не уступая венцам Аномахова, ждала случая действовать и воспользовалась первым. 1610 год. Скоро сведали, где Дмитрий, Он уехал в Калугу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 как государя законного, ввели в лучший дом, наделили всем нужным, богатыми одеждами, конями, прибежали из Тушино некоторые ближние чиновники-самозванцевы, пришел главный крамольник князь Григорий Шаховской с полками казаков из Царева займища, где он наблюдал движение Сигизмундовой рати,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 грабили купцев иноземных на пути из Литвы к Тушину, в Калуге утопили бывшего воеводу ее Ляха Скотницкого, подозреваемого Дмитрием в измене, там же истерзали доброго окольничего Ивана Ивановича Годунова, как усердного слугу Васильева, взяв его в плен, свергнули с башни и еще живого кинули в реку. Он ухватился за лодку.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 И миллионы готовые. Люди, сколько-нибудь благоразумные, не слушали, но бродяги, грабители снова взволновались, и еще более, когда Марина, пользуясь смятением, явилась между войнами с растрепанными волосами, с лицом бледным, с глубокою горестью и слезами, не упрекала, но трогала видом и словами, убеждала не оставлять Димитрия, исполненного к ним,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 Но донцы сели на коней и выступили полками из Тушина к Калуге, Гетман с своими латниками настиг их, изрубил более тысячи и заставил побежденных возвратиться. Спокойствие было кратковременно. Не имев совершенного успеха в намерении взбунтовать Тушинский стан и боясь мести Гетмана, Марина в одежде воина с луком и тулом за плечами, 11 февраля ночью в трескучий мороз ускакала верхом к мужу, провождаемая только слугою и служанкою. Поутру нашли в ее комнатах следующее письмо к войску. «Без друзей и ближних, одна с своею горестью, я должна спасать себя от наглости моих мнимых защитников». В упоении шумных перов Клеветники гнусные Равняют меня с женами презрительными Умышляют измену и ковы Сохрани, Боже, чтобы кто-нибудь дерзнул торговать мною И выдать меня человеку, которому ни я, ни мое царство не подвластны Утесненная и гонимая Свидетельствуюсь Всевышним, что не пристану блюсти своей чести и славы и быв властительницей народов, уже никогда не соглашусь возвратиться в звание польской дворянки. Надеюсь, что храброе воинство не забудет присяги, моей благодарности и наград ему обещанных, удаляюсь. Сие письмо читали всенародно в Тушине, благоприяттели Марины и произвели желаемое действие. Новый мятеж еще сильнейший прежних, неистовые с обнаженными саблями, окружив ставку Гетмана, вопили. «Злодей! Ты выгнал злосчастную Марину твоей буйностью в Чеду высокоумия и пьянства! Ты, вероломец, подкупленный королем, чтобы обманом вырвать из наших рук казну московскую! Возврати нам Димитрия! Или умри, изменник!» стреляли из пистолетов, хотели действительно убить Рожинского, выбрать иного начальника и немедленно идти к самозванцу, но снова одумались, примирились с неустрашимым Гетманом и дали ему слово ждать ответа Королевского. «Ни за что не ручаюсь», писал Рожинский к Сигизмунду, «если Ваше Величество...» Не благоволите удовлетворить желаниям войска и бояр московских с нами соединенных. Сии желания или требования были объявлены королю послами россиян и ляхов Тушинских, в числе 42 первых находились Михаила Салтыков и сын его Иван, князь Рубец масальский и Юрий Хворостинин, Лев Плещеев. Молчанов, тот самый, который в Галиции выдавал себя за Димитрия, Дикий, Грамотин, Андронов, Чичерин, Апраксин и многие дворяне. Сигизмунд принял их 31 января с великою пышностью, сидя на престоле в кругу сенаторов и знатных панов. Седовласый изменник Салтыков говорил длинную речь о бедствиях России, по доверенности ее к королю и замолчал от усталости. Сын его и диак Грамотин продолжали. Один исчистил всех наших государей от Рюрика до Иоанна и Феодора. Другой молил Сигизмунда быть заступником нашего православия и тем снискать милость Всевышнего. Наконец, боярин Салтыков предложил венец Мономахов — не Сигизмунду, но юному королевичу Владиславу, а грамотен заключил изображением выгод, безопасности, благоденствия обеих держав, которые со временем будут единую под скиптром Владислава. Литовский канцлер Лев Сапега ответствовал, что Сигизмунд благодарит за оказываемую ему честь и доверенность, соглашается быть покровителем российской державы и церкви и назначит сенаторов для переговоров о деле столь важном. Переговоры начались медленно, и послы изменников Тушинских сказали сенаторам «С того времени, как смертью иоанного наследника» Извелось державное племя Рюрикова. Мы всегда желали иметь одного венценоса с вами. В чем может удостоверить вас сей думный боярин Михаил Глебович Салтыков, зная все тайны государственные, препятствием были грозное властвование Борисова, успехи лже Димитрия, беззаконное воцарение Шуйского и явление второго самозванца, коему мы пристали, не веря ему, но от ненависти к Василию, и только до времени, обрадованные вступлением короля в Россию, мы тайно снеслись с людьми знатнейшими в Москве, сведали их единомыслие с нами, и давно прибегнули бы к Сигизмунду, если бы ляхи лжадимитриевы тому не противились». «Ныне же, когда вожди и войска готовы повиноваться законному монарху, объявившему нам чистоту своих намерений, ныне смело убеждаем Его Величество дать нам сына в цари, ибо ему самому, государю иной великой державы, нельзя оставить ее, не управлять московскую через наместника». Вся Россия встретит царя Вожделенного с радостью. Города и крепости отворят врата. Патриарх и духовенство благословят его усердно. Только да не медлит Сигизмунд, да идет прямо к Москве и подкрепит войско, угрожаемое превосходными силами Скопина и шведов. Мы впереди. Укажем ему путь и средства взять столицу, Сами свергнем истребим Шуйского, как жертву, уже давно обреченную на гибель. Тогда и Смоленск, осаждаемый с таким усилием тягостным, доселе бесполезным. Тогда и все государство последует нашему примеру. Но, боясь ли, как пишут, верить в судьбу шестнадцатилетнего королевича народу ослабленному строптивостью и мятежами, или отличного властолюбия, не расположенной уступить Московское царство даже и сыну Сигизмунд, изъяснился двусмысленно. Сенаторы его ответствовали изменникам, что если Всевышний благословит доброе желание россиян, если грозные тучи, висящие над их державою, удалятся – И тихие дни в ней снова воссияют, если в мире и согласии духовенство, вельможи, войска, граждане все единодушно захотят Владислава в цари, то Сигизмунд, конечно, удовлетворит их общей воле и готов идти к Москве, как скоро Тушинская рать к нему присоединиться. В дальнейших объяснениях Послы требовали, чтобы Владислав принял нашу веру. Им сказали, что вера есть дело совести и не терпит насилия, что можно внушать и склонять, а не велеть. Си люди», — говорит польский историк, — мало заботились о правах и вольностях государственных, Твердили единственно о церкви, монастырях, обрядах, только ими дорожили как главным существенным предметом, необходимым для их мира душевного и счастья. Именем королевским сенаторы письменно утвердили неприкосновенность всех наших священных уставов и согласились, чтобы королевич, если Бог даст ему государство московское, был венчан патриархом. Обязались также соблюсти целость России, ее законы и достояние людей частных, а послы клялись оставить Шуйского и Самозванца, верно служить государю Владиславу, и доколе он еще не царствует, служить отцу его. В то же время король писал к сенату, что Москва в смятении, и князь Михаил в раздоре с Василием, что должно пользоваться обстоятельствами расширить владение республики и завоевать часть России или всю Россию. Не могли Салтыков и клевреты его быть слепыми. Они видели, что король готовит царство себе, а не Владиславу. Знали, что и Владислав не мог ни в каком случае принять нашего закона, но, ужасаясь близкого торжества Васильева, как своей гибели, и давно погрязнув в злодействах, не усомнились предать Отечество из рук низкого самозванца в руки Венценосца и Наверного. Предлагали условия единственно для ослепления других россиян И, лицемерно восхищаясь мнимою готовностью Сигизмунда исполнить все их желания, громогласно благодарили его и плакали от радости. Пировали, обедали у короля, гетмана Жалкевского и льва Сапеги. Сидя на возвышенном месте, король пил за здравие послов, они пили за здравие царя Владислава. Написали грамоты к воеводам городов окрестных, славя великодушие Сигизмунда, убеждая их присягнуть королевичу, соединиться с братьями Ляхами, и некоторых обольстили. Ржев и Зубцов поддались о царю новому, мнимому, но знаменитый Шейн, уже пять месяцев осаждаемый в Смоленске, к его славе и бедствию королевского войска, истребляемого трудами, битвами и морозами, не обольстился, вызванный из крепости изменниками для свидания, слушал их с презрением и возвратился верным, непоколебимым, Довольный тушинскими россиянами Сигизмунд, тем менее был доволен тушинскими ляхами, коих послы снова требовали миллионов и хотели, чтобы он, взяв московское государство, дал Марине Новгород и Псков, а мужу ее княжество особенное. Опасаясь раздражить людей буйных, и лишиться их важного необходимого содействия. Король обещал уступить им доходы земли Северской и Рязанской, милостиво наделить Марину и Лжедимитрия, если они смирятся, и немедленно прислать в Тушино вельможу Потоцкого с деньгами и с войском, чтобы истребить или прогнать князя Михаила, Стеснить Москву и не свергнуть Шуйского. Но сей ответ не успокоил конфедератов не верили обещаниям, ждали денег, а Сигизмунд медлил и морил людей под стенами Смоленска, не присылал ни серебра, ни войска к мятежникам, ибо его любимец Потоцкий досаде Гетмана Жолкевского, распоряжая осадою. Не хотел двинуться с места, чтобы отсутствием не утратить выгод временщика. Вести Калужские еще более взволновали конфедератов. Там Димитрий снова усиливался и царствовал. Там явилась и жена его, славимая как героиня.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 и северную Смоленской области, чтобы препятствовать сообщению конфедератов с Сигизмундом. Между тем, чиновник Волуев с пятьюстами миратников должен был осмотреть вблизи укрепления Сапегины. Он сделал более. Ночью, января 4, вступил в Лавру.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 Оставив лже Димитрия и еще не пристав к королю, едва ли, имея шесть тысяч сподвижников, изнуренных болезнями и трудами сопега, увидел поздно, что не время мыслить о завоевании монастыря, а время спасаться. Снял осаду 12 января и бежал к Дмитрову, Иноки и воины Лавры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 Обратив свои башни и стены, дебри и холмы в памятники доблести бессмертной, Лавра увенчала сей подвиг новым государственным благодеянием. Россияне требовали тогда единственное оружие и хлеба, чтобы сражаться, но союзники их, шведы, требовали денег. Иноки троицкие...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 ни жителей, ни хлеба в сих местах, опустошенных войною и разбоями. Предав ляхов Тушинских судьбе их, Сапега шел день и ночь к Калужским и Смоленским границам, чтобы присоединиться к королю или Лжедимитрию, смотря по обстоятельствам. До сего времени Сапега был щитом для Тушина, стоя между им и Слободою Александровскою, сведав о бегстве его, сведав тогда же, что воеводы, отреженные князем Михаилом, заняли старицу Ржев и приступают к Белому. Конфедераты не хотели медлить ни часу в стане, угрожаемом вблизи и вдали,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 менее виновные в Москву и в другие города, надеясь на милосердие Васильева или свою неизвестность, и через несколько часов остался только пепел в уединенном тушине, которая в восемнадцать месяцев кипела шумным многолюдством, величалась именем царства, и боролась с Москвою жарко преследуемый дружинами князя Михаила, изгнанный из крепких стен Иосифовской обители и разбитый в поле мужественным Волуевым, который всем деле освободил знаменитого пленника Филарета Рожинский, князь племени Гидиминова, еще юный летами, от изнурения сил и горести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 Главное страшное ополчение удальцов и разбойников чужеземных, изменников и злодеев российских, быв на шаг от своей цели — гибели нашего Отечества, и вдруг остановлена великодушным усилием добрых россиян, и вдруг уничтожена действиями грубой политики Сигизмундовой, один Лисовский с изменником-атаманом-просоветским, шайками казаков и вольницы, держался еще несколько времени в Суздале, но весною ушел оттуда в мятежный Псков, разграбив на пути монастырь Колязинский, где честный воевода Давид Жеребцов пал в битве. Наконец, вся внутренность государства успокоилась. Так успел... Герой юноша в своем деле великом. За пять месяцев пред тем, оставив царя почти без царства, войска в оцепенении ужаса, среди врагов и предателей, находив везде отчаяние или зложелательство, но умев тронуть, оживить сердца добродетельною ревностью, собрать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 Народ предупредил чиновников, стеснил дорогу Троицкую, поднес ему 2 марта хлеб и соль, бил челом за спасение государства Московского, давал имя Отца Отечества, благодарил из подвижника его Делагарди. Василий также благодарил обоих слезами на глазах,